«Москва», «Наркомат иностранных дел», «Кабинет наркома». Вышинский зашел к наркому иностранных дел Молотову и положил на стол шифровку от Громыка. «Вот видите, Вячеслав Михайлович», — торжествующе произнес он, «я предупреждал, что столь ответственная миссия Громыка не по плечу. В тот момент, когда следует сконцентрироваться на главном направлении, он болтает с американскими журналистами и просит, чтобы товарищ Сталин дал интервью какой-то газете» будто у товарища Сталина нет других дел. — У вас есть конкретное предложение? — хмуро поинтересовался нарком. — Конечно. Я сам мог бы заняться этим делом. Вышинский сделал паузу, ожидая реакции Молотова, но не дождался. — Громыка, доложил вам о беседе с женой Рузвельта? — спросил Андрей Януаревич. — Нет. И мне ничего нужным доложить. — Что это означает? Недисциплинированность? Или поддержание каких-то... «Сомнительных контактов без ведома руководства? Он себя там удельным князем ощущает? Или в свои игры играет, недостойный советского дипломата?» «А вы запросите Громыка», — посоветовал Молотов. «Пусть все объяснит. Надо дать Громыке в помощь надежного работника. В посольстве в Вашингтоне есть вакансия советника. Кого рекомендуете?» «Новикова. Он все-таки раньше работал в ЦК партии.